сделав выбранный эпизод её главной деталью. В моём случае это будет начало первой части романа, датированной 7 апреля 1928 года. Именно в этой точке я открываю своё приключение с Фолкнером, которое обречено остаться исключительно моим. Через забор, в просветы густых завитков, мне было видно, как они бьют, идут к флажку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 Дай клюшки, Кэдди, ударил. Пошли от нас лугом. Я держусь за забор и смотрю, как уходят. Примечание. Здесь и далее перевод Поляевской. Конец примечания. Едва ли здесь можно понять хоть что-то. Ощущение такое, словно ты без карты и без компаса оказался в незнакомой местности. Вокруг туман,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 Вот он, там, далеко-далеко. Подошёл к забору, показал рукой. Видишь? Сюда не придут больше. Идём. Значит, перед нами не ребёнок, а какой-то странный взрослый, вероятно, умственно отсталый кретин. А Ластер, видимо, за ним приглядывает. Как оба выглядят? Кретин и Ластер.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 Получается, что место действия Юкс-Саша, а ластер чёрный. И, судя по содержанию его слов, нетерпению, инфантильной раздражительности, подросток. Вероятно, он один из чёрной прислуги, представленной белым хозяином к больному родственнику. Пока мы узнали совсем немного. Но всё-таки, следуя явным и скрытым подсказкам Фолкнера,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 И правильнее её перепоручить кому-нибудь более вменяемому, например, мне, читателю. Но всё-таки, к чему такие сложности? Зачем приглашать в рассказчике кретина, существо заведомо более глупое, чем читатель? Ответ в заглавии. И монолог кретина недвусмысленно ему подмигивает. Слова, шумы и ярость. Цитата из шекспировского Макбета. известное каждому маломальски образованному американцу, разумеется, американцу времён Фолкнера. А нынешнему читателю здесь требуется пояснение. Поэтому заглянем ненадолго в Шекспира. Где-то в пятом действии трагедии Макбет злодей-узурпатор-убийца произносит угрюмый монолог, нашёптанный ему демонами. Жизнь, театрально уверяет он зрителей, Это рассказ, рассказанный кретином, полный шума и ярости, но ничего не значищий. Врак всего живого. Дьявол воплоти. Не различает смысла в божественном мироустройстве и прибегает к эффектной борочной метафоре, сводящей в одном образе едва ли сводимое шум и ярость. Первая часть романа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 Свитин вроде как оказывается умнее нас. Насмешка над Макбетом оборачивается насмешкой над нами. Вернее, над нашим привычным чтением, пассивным, не участвующим, ожидающим подобно тому, как клиент в ресторане ждёт жареного гуся с приправами, хорошо приготовленный мир, скреплённый причинами и следствиями, пространством и временем. Инстинкт Фолкнера явно антиресторанный.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 И Фолкнер действительно приглашает нас соавторы увы. Фолкнер не столь либерален. Посвявшись надо мной однажды, выставив меня на посмешище перед кретином, понять которого у меня едва хватило ума, Фолкнер уже вовлёк меня в свой мир и не спросив разрешения, сделал своим персонажем, которым можно манипулировать. Правда, персонажем наделённым свободой и особыми полномочиями жить в его мире собственной жизнью, но всё-таки персонажем, а не соавтором. Я лишился имени, стал каким-то третьим лицом, им, обитателем не имеющим прописки. В Америке она не нужна и документов, удостоверяющих личность. От меня требуется не соавторство, а освоение пространства.